С помещиками-соседями Пушкин не знался и вел знакомство только с Прасковьей Александной Осиповой, помещицей соседнего села Тригорского. Она была женщина уже не молодая, образованная и не глупая. Пушкин очень ее любил и до конца жизни поддерживал с нею дружественные отношения. У Осиповой от первого брака был сын Алексей Вульф, тогда дербцкий студент и две дочери анна николаевна ровесница пушкина и евпраксия зизи при приезде пушкина она была четырнадцать летним подростком и на его глазах расцвела в прелестную девушку жили в тригорском или наезжали туда и другие родственницы целый цветник молодых девушек пушкин впоследствии так вспоминал их вы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 Когда-нибудь спросишь с милой улыбкою, где же мой поэт, в нем дарование приметно. Услышишь милое в ответ, он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится. айда умница!» Пушкин энергично взялся за организацию побега. Ему согласился помогать Алексей Вульф, дербцкий студент. У Пушкина была на ноге аневризма, расширение вен. Он подал прошение о разрешении ему поехать лечиться за границу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 Наконец понемножку успокоились, подали кофе, закурили трубки, беседа пошла более связная. Пущин рассказал, что когда они, недалеко уже от усадьбы, спускались с горы, сани в ухабе так наклонились набок, что ямщик вылетел из саней. Лошади испугались и понесли в гору, смаху вломились в притворенные ворота, пронеслись через нерасчищенный двор, и только огромный сугроб остановил их. Пущин приглядывался к Пушкину.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 Начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей. Выпили одну бутылку, откупорили вторую, попотчевали няню. Пущин привез Пушкину в подарок комедию Грибоедова «Горе от ума», тогда еще неразрешенную к печати и ходившую в списках. После обеда за чашку кофе Пушкин стал читать ее вслух. Вдруг он выглянул в окно, смутился и торопливо раскрыл толстый том житий святых. В комнату вошел низенький рыжеватый монах и отрекомендовался игуменом Ионой, настоятелем соседнего Святогорского монастыря. Пушкин попросил его сесть. Монах извинился, что помешал их беседе, потом обратился к Пушкину. Узнал я ненароком, что приехал к Александру Сергеевичу Пушкин. Думаю, не воле превосходительство генерал Павел Сергеевич Пущин, уроженец Великолуцкий, хорошо знаком, имею сию честь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 Ямщик уже запряг лошадей, колокольчик брякал у крыльца. На часах ударило три. Друзья чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто оба чувствовали, что пьют вместе в последний раз. Пущин молча набросил шубу и убежал в сане. Пушкин еще что-то говорил ему вслед. Пущин глядел на него, ничего не слыша. Кони рванули. Пушкин стоял на крыльце со свечой в руке.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 И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да зарит он заточение лучом лицейских ясных дней.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 то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий очень просто объяснится нежеланием усиливать кровопролитие и увеличивать число жертв. Если же, взглянув на дело с этой точки зрения, мы спросим себя, достигнута ли была главная цель восставших, то мы, не колеблясь, ответим утвердительно, потому что, как очень хорошо сказал Герцен, пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение. Начались аресты заговорщиков. Учреждена была следственная комиссия, и в ней самое деятельное участие принял сам новый царь. Пушкин не был привлечен к следствию, правда, он и не был членом тайного общества. Но почти у всех арестованных находили его революционные стихи. Все в один голос показывали, что на формирование их революционных настроений Большое влияние оказали стихи Пушкина. На одном собрании южных заговорщиков, где обсуждался вопрос о цареубийстве, чтение пушкинского кинжала вызвало такой энтузиазм, что целый ряд лиц заявил готовность взять на себя убийство царя. На основании всех данных для правительства совершенно ясно вырисовывалась огромная агитационная роль Пушкина в подготовке восстания. Можно удивляться только одному – почему не тронули Пушкина? Почему не подвергли его жестокой каре, как одного из самых опасных вдохновителей движения? Высказывается предположение, что Карамзин и Жуковский, стараясь спасти Пушкина, подали Николаю мысль: не лучше ли попытаться привлечь Пушкина на свою сторону и использовать его перо на пользу правительству. Николай имел возможность убедиться, какую грозную силу представляет собой Пушкин. Окончилось следствие. Пятерых главных заговорщиков, в их числе Пестеля и Рылеева, повесили. Более сотни сослали в Сибирь на каторгу. Пушкин был знаком с большинством из повешенных, знал многих из сосланных. Расправа с ними произвела на него впечатление потрясающее. «Повешенные, повешены», — писал он. Но каторга 120 друзей, братьев, товарищей — ужасна. Еще долго впоследствии Пушкин рисовал в своих черновиках виселицу с пятью трупами и задумчиво приписывал «И я бы мог». 3 сентября 1826 года Пушкин проводил вечер у соседок в Тригорском. Стояла чудесная погода. Пушкин был очень весел, гулял с барышнями. В 11 часу вечера они проводили его по дороге в Михайловское. А на рассвете... В Тригорское прибежала старая няня Пушкина Арина Родионовна, растрепанная, испуганная и рыдающая. Она сообщила, что этой ночью прискакал в Михайловское какой-то не то офицер, не то солдат, забрал Пушкина и куда-то увез с собою. Няню стали расспрашивать, был ли обыск, взяли ли какие-нибудь бумаги. Нет, родные, никаких бумаг не взяли, ничего в доме не ворошили. После только я сама кое-что поуничтожила. Что же именно? Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил, а я так терпеть его не могу. И дух-то от него, от сыра этого немецкого, до того скверный. Пушкин тем временем мчался в тележке с фельдъегерем в Москву. Ехали день и ночь. 8 сентября приехали. Царь со всем двором по случаю коронования находился в это время в Москве. Пушкину не дали ни отдохнуть, ни переодеться и побриться. Продрогшего, забрызганного грязью, его доставили прямо во дворец и ввели в кабинет к Николаю. Николай встретил Пушкина очень милостиво. Между ними произошел длинный разговор. Царь спросил, «Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» Пушкин смело ответил, «Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня». Николай спросил, переменился ли его образ мыслей, и дает ли он ему слово думать и действовать иначе, если ему дана будет свобода. Пушкин долго молчал, но, наконец, дал обещание сделаться другим. Потом царь спросил, что ты теперь пишешь? «Почти ничего, Ваше Величество, цензура очень строга». «Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?» «Цензура не пропускает и самых невинных вещей». «Ну, хорошо» так я сам буду твоим цензором. Присылай мне все, что напишешь». Николай вывел за руку взволнованного Пушкина из кабинета и сказал толпившимся в приемной царедворцам, «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем». Но это были со стороны Николая только слова. Все поведение Пушкина ясно показало царю, что он вовсе не стал новым, не унижается, не отрекается от прошлого, не клеймит проклятиями сообщников, не бросается в благодарном порыве навстречу прощению, а околеблется, раздумывает. Было ясно, что из него никогда не выйдет Державин, Карамзин или Жуковский. Никогда с искренним обожанием он не преклонится перед священную особую государя-императора, и никогда нельзя будет спокойно положиться на него.